Вручал удостоверение личности командира РКК и увесистый ТТ. Безусые лейтенанты оглушительно выкрикивали номер пистолета и за всей силы тискали сухую генеральскую ладонь. А до банкете восторженно качали командиров учебных взводов и порывались свести счеты со старшиной. Впрочем.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 Выбираясь из сиреневой аллеи на спокойный простор училищного плаца, он намертво забыл уже через час. Что-то насчет портяночного полотна, нестандартной ширины или кажется стандартной ширины, но зато не совсем полотна. Комиссар слушал, слушал, а потом спросил, это что же? Подруга ваша была? Нет-нет, что вы? Испугался Коля. «Что вы, товарищ полковой комиссар, это же Зоя из библиотеки. Я ей книгу не сдал, вот и и замолчал, чувствуя, что краснеет. Он очень уважал добродушного пожилого комиссара и врать стеснялся. Впрочем, комиссар заговорил о другом, и Коля кое-как пришел в себя». Это хорошо, что документацию вы не запускаете. Мелочи в нашей военной жизни играют огромную дисциплинирующую роль. Вот, скажем, гражданский человек иногда может себе кое-что позволить, а мы, кадровые командиры Красной Армии, не можем. Не можем, допустим, пройти из замужней женщины, потому что мы на виду. Мы обязаны всегда каждую минуту быть для подчиненных образцом дисциплины. И очень хорошо, что вы это понимаете. Завтра, товарищ Плужников, в одиннадцать прошу прибыть ко мне. Поговорим о вашей дальнейшей службе. Может быть, пройдем к генералу? Есть. Ну, значит, до завтра. Комиссар подал руку. Задержал, сказал тихо, а книжку в библиотеку придется вернуть, Коля. Придется. Очень, конечно, получилось нехорошо, что пришлось обмануть товарища полкового комиссара, но Коля почему-то не слишком огорчился. В перспективе ожидалось возможное свидание с начальником училища, и вчерашний курсант. Ждал этого свидания с нетерпением, страхом и трепетом, словно девушка встречи с первой любовью. Он встал задолго до подъема, надраил до самостоятельного свечения хрустящие сапоги, подшил свежий подворотничок и начистил все пуговицы. В комсоставской столовой... Коля чудовищно гордился, что кормится в этой столовой и лично расплачивается за еду. Он ничего не мог есть, а только выпил три порции компота из сухофруктов. И ровно в одиннадцать прибыл к комиссару. — А, Плужников, здорово! Перед дверью комиссарского кабинета сидел лейтенант Горобцов бывший командир Коленого учебного взвода, тоже начищенный, выутяженный и затянутый. «Как делишки? Закругляешься с портяночками?» Плужников был человеком обстоятельным и поэтому поведал о своих делах все, В тайне удивляясь, почему лейтенант Горобцов не интересуется, что он, Коля, тут делает. И закончил с намеком. «Вчера товарищ полковой комиссар меня тоже о делах расспрашивал и велел... Слушай, Плужников!» Понизив голос, вдруг перебил Горобцов. «Если тебя к величка будут сватать, ты не ходи. Ты ко мне просись, ладно?» Мол, давно вместе с лужем сработались... Лейтенант Величко тоже был командиром учебного взвода, но второго, и вечно спорил с лейтенантом Горобцовым по всем поводам. Коля ничего не понял из того, что сообщил ему Горобцов, но вежливо покивал. А когда раскрыл рот, чтобы попросить разъяснений, Распахнулась дверь комиссарского кабинета, и вышел сияющий и тоже очень парадный лейтенант Величко. Рот дали», — сказал он Горобцову. «Желаю того же». Горобцов вскочил, привычно дернул гимнастерку, согнав одним движением все складки назад, и вошел в кабинет. «Привет, Плужников», — сказал Величко и сел рядом. «Ну, как дела в общем и целом?» Все сдал и все принял? В общем, да. Коля вновь обстоятельно рассказал о своих делах. Только ничего не успел намекнуть насчет комиссара, потому что нетерпеливый величка перебил раньше. Коля, будут предлагать просись ко мне. Я там несколько слов сказал, но ты в общем и целом просись. Куда проситься? Тут в коридор вышли полковой комиссар и лейтенант Горобцов, и величка с Колей вскочили. Коля начал было по вашему приказанию, но комиссар не дослушал. — Идем, товарищ Плужников. Генерал ждет. — Вы свободны, товарищ командир. К начальнику училища они прошли не через приемную, где сидел дежурный, а через пустую комнату. В глубине этой комнаты была дверь, в которую комиссар вышел, оставив озадаченного Колю одного. До сих пор Коля встречался с генералом, когда генерал вручал ему удостоверение и личное оружие, которое так приятно оттягивало бок. Была, правда, еще одна встреча, но Коля о ней вспоминать стеснялся, а генерал навсегда забыл. Встреча эта состоялась два года назад, когда Коля, еще гражданский, но уже стриженный под машинку, вместе с другими стриженными только-только прибыл с вокзала в училище. Прямо на плацу они сгрузили чемоданы, и усатый старшина, тот самый, которого они порывались отлупить после банкета, приказал всем идти в баню. «Все и пошли!»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 не мог потому, что командир, он был твердо убежден в этом, становится настоящим командиром, только послужив в войсках, похлебав с бойцами из одного котелка, научившись командовать ими. А он хотел стать таким командиром, и поэтому пошел в общевойсковое училище, когда все бредили авиацией или на крайний случай танками. «Через три года вы будете иметь право поступать в академию», продолжал генерал. «А судя по всему, вам следует учиться дальше». «Мы даже предоставим вам право выбора», улыбнулся комиссар. «Ну, в чью роту хочешь? К Горобцову или к Величко? «Горобцов ему, наверное, надоел», — усмехнулся генерал. «Коля хотел сказать, что Горобцов совсем ему не надоел, что он отличный командир. Но все это ни к чему, потому что он, Николай Плужников, оставаться в училище не собирается. Ему нужна часть, бойцы, потная лямка взводного» все то, что называется коротким словом «служба». Так он хотел сказать, но слова запутались в голове, и Коля вдруг опять начал краснеть. «Можете закурить, товарищ лейтенант», — сказал генерал, пряча улыбку. «Покурите, обдумайте предложение». «Не выйдет», — вздохнул полковой комиссар. «Не курит он, вот мне задача». «Не курю», — подтвердил Коля и осторожно прокашлялся. «Товарищ генерал, разрешите? Слушаю, слушаю. Товарищ генерал, я благодарю вас, конечно, и большое спасибо за доверие. Я понимаю, что это большая честь для меня, но все-таки разрешите отказаться, товарищ генерал». «Почему?» Полковой комиссар нахмурился, шагнул от окна. «Что за новости, Плужников?» Генерал молча смотрел на него, смотрел с явным интересом, и Коля приободрился. «Я считаю, что каждый командир должен сначала послужить в войсках, товарищ генерал. Так нам говорили в училище, и сам товарищ полковой комиссар на торжественном вечере Тоже говорил, что только в войсковой части можно стать настоящим командиром. Комиссар растерянно кашлянул и вернулся к окну. Генерал по-прежнему смотрел на Колю. И поэтому, большое вам, конечно, спасибо, товарищ генерал, поэтому я очень вас прошу, пожалуйста, направьте меня в часть, в любую часть и на любую должность. Коля замолчал, и в кабинете возникла пауза. Однако ни генерал, ни комиссар не замечали ее. Но Коля чувствовал, как она тянется, и очень смущался. Я, конечно, понимаю, товарищ генерал, что... А ведь он молочага, комиссар, вдруг весело сказал начальник. Молочага ты, лейтенант! Ей-богу, молочага. А комиссар неожиданно рассмеялся и крепко хлопнул Колю по плечу. «Спасибо за память, Плужников!» И все трое заулыбались так, будто нашли выход из не очень удобного положения. «Значит, в часть, в часть, товарищ генерал, не передумаешь?» Начальник вдруг перешел на «ты» и обращение этого уже не менял. «Нет». «И все равно куда пошлют?» — спросил комиссар. «А как же мать, сестренка? Отца у него нет, товарищ генерал». «Знаю». Генерал спрятал улыбку, смотрел серьезно, барабанил пальцами по красной папке. «Особый западный!» «Устроит, лейтенант?» Коля заразовел. О службе в особых округах мечтали, как о немыслимой удаче. «Командиром взвода согласен?» «Товарищ генерал!» Коля вскочил и сразу сел, вспомнив о дисциплине. «Большое, большое спасибо, товарищ генерал!» «Но с одним условием!» «Очень серьезно», — сказал генерал. «Даю тебе, лейтенант, год войсковой практики, а ровно через год я тебя назад затребую в училище на должность командира учебного взвода». «Согласен?» «Согласен, товарищ генерал. Если прикажете...» «Прикажем, прикажем», — засмеялся комиссар. Нам такие некурящие страсть как нужны. Только есть тут одна неприятность, лейтенант. Отпуска у тебя не получается. Максимум в воскресенье ты должен быть в части. Да, не придется тебя у мамы в Москве погостить, улыбнулась комиссар. Она где там живет? На Стоженке, То есть теперь это называется... «Метростроевская». На Остоженке вздохнул генерал и, встав, протянул Коля руку. Но «Ну, счастливо служить, лейтенант! Через год жду, запомни». «Спасибо, товарищ генерал, до свидания!» прокричал Коля и с троевым шагом вышел из кабинета. «В те времена с билетами на поезда было сложно». Но комиссар, провожая Колю через таинственную комнату, пообещал билет этот раздобыть. Весь день Коля сдавал дела, бегал с обходным листком, получал в строевом отделе документы. Там его ждала еще одна приятная неожиданность. Начальник училища приказом объявлял ему благодарность за выполнение особого задания. А вечером дежурный вручил билет, и Коля Плужников, аккуратно распрощавшись со всеми, отбыл к месту новой службы через город Москву, имея в запасе три дня до воскресенья.